Объехав строй, Батухан вернулся к Арслану и указал вперед на плато. Окруженная обледенелыми обрывами добычи была в ловушке. Единственная дорога вниз вела через заросший лесом склон, или оставалось еще прыгать со скалы на острые камни. Больше бежать было некуда».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 Услышав зычный боевой клич, призыв к атаке, раскатившийся эхом по горам, Санджар поторопил Дункана. «Привяжи это к путам Геру, к кожаному ремешку у него на лапе!» Взяв свою промокшую насквозь повязку на голову, Дункан пропустил в нее полоску кожи и быстро закрепил узлом. Санджар держал кречито с накрытой головой, дожидаясь, когда Дункан закончит. «Выпускай!» — крикнул Рен. Сорвав колпачок, Санджар отправил сокола в небо.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 Рен схватил жеребца за уздечку, удерживая его на месте, чтобы защититься от стрелка. Через мгновение к ним присоединился Санджар. "Донг, займись этим снайпером!» — выдохнул Монг. Никаких возражений. Этот тип уже порядком всем надоел. «А мы с Санджаром попробуем перебраться через стену», — добавил Кокколис, указывая на каменный завал.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 Лежавшая у него за спиной Хайду держала подобранный меч, алый от крови. Она полоснула владельца выронившего оружие сзади по ногам, там, где они не были защищены доспехами, перерезав ему сухожилие. Ударом ноги, в хлюпающие водой ботинок, Джада выбила пистолет из руки несостоявшегося убийцы. Описав дугу в воздухе, оружие плюхнулось в воду. Затем молодая женщина подобралась с земли к гвоздодер и полоснула им наискось снизу вверх,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 Под ним быстро набежала темная блестящая лужица. Наконец добежав до них, Дунка напустился на колени рядом с Санджаром, однако тут его опередили. Крылатая тень камнем свалилась вниз, и прекрасная птица опустилась на грудь своего хозяина. Заклекотав, кречет наклонил голову, проведя перьями по подбородку и щеке Санджара. Умирающий поднял руки, чтобы приласкать птицу. Негнущиеся пальцы сняли кожаные путы с лап Геру.